Номер 106. Байка. Не дай себе засохнуть. Тот, кто с юности верует в собственный ум, стал в погоне за истинный сух и угрюм. Притязающий с детства на знание жизни, виноградом не став, превратился в изюм. Амархаям. Мораль. Нет пользы мудрому в мудрости, если он сам себе не может помочь. Цицерон. «Мудр не тот, кто много знает, а тот, чьи знания полезны» — Эсхил. «О достоинствах человека нужно судить не по его качествам, а по тому, как он ими пользуется» — Франсуа де ла Рошфуко. Тщеславные люди вызывают презрение мудрых, восторг у глупцов, являются идолами для паразитов и рабами собственных страстей» — Фрэнсис Бэкон. Тщеславие есть ничто иное, как несвоевременная попытка получить громкую известность, прежде чем мы заслужили ее. Адам Смит Комментарий Формальное накопление знаний, безумение их применять на практике и адаптивно реализовывать в собственной жизни, лишь пустая трата времени, обременение психики и создание пропасти между собой и окружающим миром. Уверенность в собственной непогрешимости и уникальности – Делает эту пропасть непреодолимой Диапазон применения байки Аффективные расстройства невростения, Синдром профессионального выгорания Терапевтические мишени Целеполагание Формирование адаптивного мировоззрения